Глава 13. Англичанка гадит. Попытка выкрасть джошу уильямса IV, осуществленная 3 января, также успехом не увенчалась. Секретная служба, вовремя предупрежденная русскими, сработала идеально, взяв живьем всех исполнителей. А вот армейцы подкачали. Нет, попытку похищения министра обороны они пресекли, но немного опоздали. Ллойд тостин III в свои 72 года был все еще физически крепок и смог оказать достойное сопротивление, сломав нос одному из похитителей и пару ребер второму, но изношенное сердце подвело четырехзвездного генерала. Обширный инфаркт привел к смерти уже через сутки. В обоих случаях работали наемники. Нет, на этот раз не поляки, местные. В Америке очень много швали, готовы за хорошие деньги пойти на любое преступление. И конце опять оказались отрубленными. Но английский след все же просматривался и тут. Николай узнал обо всем этом только 9 января, когда вернулся из отпуска. Генерала было жалко. Старый враг, много в свое время напакостивший россии который стал в последнее время, если не другом, то, по крайней мере, соратником. то еще придет на его место? Но это подождет, а вот что делать сейчас? Петров хорошо знал нехитрую максимум. Один раз это случайность, два раза совпадение, а вот три это уже тенденция. Где и когда будет следующий удар? Что он будет, аналитик не сомневался. Китай вряд ли. Там все крепко, чужие не сунутся. А вот Франция может оказаться слабым звеном. Разведывательное сообщество Франции та еще богадельня. Там любая внешняя инициатива, если сразу не ляжет под сукно, то будет бесконечно затираться по инстанциям. Разве что военная контрразведка? Петров слышал отзывы о дивизионном генерале Жанне Пьере Боссе, но лично знаком с ним не был. звонить сразу Марин Лепен? Не его это уровень. действует через Лаврова долго, да и зачем грузить старого человека. А вот если позвонить Томе, он пока еще в Ульяновске и может сам связаться с Марин. тама Готье Пески и раньше был не последним человеком во Франции, а в последнее время стал национальным героем. Его звонок Марин примет и сделает все, что тама попросит. Дальше все было просто. Николай набрал Дубовкина, тот позвал к телефону свою французского напарника. Петров быстро ввел того в курс дела объяснил задачу. Короче, спустя час в его кабинете раздался звонок от Жана Пьера Бассе. Руководитель директората безопасности обороны оказался вполне вменяемым человеком и очень не любил англичан. Поэтому два генерала быстро договорились о взаимодействии. Единственное, что им мешало – плохое знание языков. Петров знал много французских слов, но мог сложить из них всего несколько фраз. А Бассе владел русским языком в еще меньшей степени. Выручила помощница дивизионного генерала, которая свободно щебетала по-русски. Теперь можно было успокоиться. Военная контрразведка служб серьезна, несмотря на всю французскую безалаберность. А если она еще и знает, чего именно следует ждать? Ловушка на англичан просто не сможет не сработать. Ну, если какой идиот не подведет. Но дивизионный генерал пообещал, что лично отберет сотрудников для предстоящей операции. Теперь можно было расслабиться и спокойно отдохнуть два оставшихся выходных дня. Но Николай беспокоил еще один вопрос. Он не входил напрямую в компетенцию Центра, но без его реализации рассчитывать на полноценную оборону Земли вообще не приходилось. Для формирования космической обороны были жизненно необходимы крупные орбитальные станции, имеющие мощные источники электрической энергии. Практически идеальным воплощением такого источника мог стать термоядерный реактор. Работы по созданию подобных устройств велись уже больше 70 лет. За это время было построено несколько сотен реакторов, некоторые из них даже работали, но ни один не мог произвести большее количество энергии, чем требовалось для их работы. Выхлоп был даже не нулевым, а отрицательным. При этом большой сложности проблема вроде бы не представляла. Вся теория Токамака, тероидальные камеры с магнитными ловушками, была разработана сахаром и тамом еще в 50-е годы, но так и не воплощена в нормально работающее железо. Задача была сложной, Создать и удержать плазму с температурами более чем на порядок превышающими те, что царят в гарниле Солнца. 150, а лучше 200 миллионов градусов. На модели, да и просто в небольшом устройстве этого достигнуть не получалось физически. Нужно было строить очень большой аппарат. Размером и массой примерно как у атомного ледокола «Сибирь». В одиночку это было никому не потянуть, поэтому родился международный проект «ИТЭР» – Международного термоядерного экспериментального реактора учредителями выступили семь стран – Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США, Япония и ЕС, выступающие как одна страна. В строительство шло ни шатко, ни валко. Потом, когда дело дошло до сборки самого реактора, дело вообще застопорилось. И сроки пуска реактора в эксплуатацию стали отодвигаться. Николай взялся за литературу, чтобы хоть немного разобраться в проблеме. На первый взгляд все выглядело очень красиво. Нейтронная мощность – 500 мегаватт. Поменьше, чем у ядерных реакторов ЛАЭС, но уже кое-что. А сколько электрическая мощность? Николай начал разбираться с каждой минуты изверел все больше и больше. Теперь он уже хорошо понимал нервный срыв президента. Электрическая мощность конструкции реактора вообще не предусматривалась. Он должен был выделять в 10 раз больше энергии, чем тратил, но она вся шла в атмосферу. Турбины и электрогенераторы вообще не предусматривались, поэтому их никто не разрабатывал. Ключевым словом в названии реактора было «экспериментальный», причем не «экспериментальный» устройство, а устройство, предназначенное для экспериментов. Примерно как Большой Адронный Коллайдер, но вдвое дороже. Дальше больше. В 2025 году планировалось вовсе не запуск реактора в работу, а всего лишь выдачи первой плазмы. Далее начнется досборка тонких систем, в том числе системы нагрева плазмы. А запуск на проектную мощность должен был произойти только к концу 2035 года. Потом 10 лет экспериментов с короткими минутными запусками. И только тогда можно будет приступить к строительству демонстрационной станции, чтобы не ранее 2050 -го года получить ответ на вопрос, будет ли коммерческий старт у проекта. Великолепный результат. К моменту прилета инопланетян они как раз определятся. Может быть. Сроки тоже безнадежно сорваны. А почему они сорваны? С одной стороны, вроде бы понятно, у семи нянек дитя без глаза. Но ведь есть и другая сторона. Как распределялось финансирование проекта? 45% выделял ЕС и по 9 остальные страны. И еще 1% на двоих Казахстан с Австралией, которые вроде бы тоже участвуют. Великобритания формально из ЕС вышла, но не из участия в проекте. Вот только деньги вносить практически перестала а вслед за ней остальные. И причины как бы уважительная. Ковид, война на Украине. А за последние полгода ЕС вообще не внес в проект ни одного евроцента и саботировал проведение работ. Что теперь с этим делать, учитывая 95-процентную готовность? Напрашивается решение достроить ударными темпами без участия ЕС и Японии, получить плазму, проверить на малой мощности вакуумную камеру, систему нагрева, магниты, потом ударными темпами настроить реактор и провести хотя бы один рабочий цикл на полной мощности. Причем не в 2035 году, а максимум в 2027. И сразу строить свою станцию, не демонстрационную, а полного цикла. Другой вопрос, и не помешают ли нам это сделать? Что будут делать страны ЕС и японии когда узнают, что их не просто выкинули с проекта, но и не собираются возвращать затраченные деньги? Естественная реакция, так не доставайся ты никому. Будут устраивать диверсии, торпедируют любые поставки, либо поставлять заведомую некондицию, которая потом спровоцирует аварию. И тут французская военная контрразведка ничем помочь не сможет, потому что вредить будет кто-то из тех, кто уже работает в проекте, И совершенно не важно, кто он будет, индус, француз, китаец или американец. Человеку заплатят большие деньги, и он установит мину, которая сработает потом при пробном или основном пуске. Что можно предпринять против этого? А ведь кое-что можно, если привлечь к делу сотрудников из-за дела полковника. Но это подождет до понедельника. 13 января Николай с сыном приехали к особнячку, в котором располагался официально несуществующий отдел ГРУ. Ближе к вечеру, как и договаривались. Кот привел к полковнику. Пообщавшись некоторое время с Костей, полковник вызвал одного из сотрудников и дал ему указание поработать с парнем, чтобы преподать ему несколько практических уроков и обучить приемам, которые позволят в полной мере раскрыть имеющиеся у него способности. Когда экстрасенсы ушли, полковник немного помолчал, собираясь с мыслями, и выдал на гора свое резюме. Редкий самородок, однако, он уже сейчас не обучен и вполне способен практиковать. Тут целый букет имеется, немного эмпат и сильный индуктор. как они вполне осознанный, но весьма прогрессивный перципиент. Есть прикогнитивные задатки. Куда вы планируете направить? В Рязанское училище. Из парня отличный космодесантник получится. А не слишком жирно это для космодесанта. Там и набора попроще хватило бы за глаза и за уши. Может, ко мне в отдел? Из вашего сына при должной обработке можно редкий бриллиант получить. — Так поработайте над ним, я же не препятствую, — предложил Николай. — Факультативно. Можете даже в какой-нибудь операции задействовать. Но рот на парне не открываете, у вас и без него есть с кем работать. А космодесант у нас пока вообще нет, его почти с нуля создавать надо. И чем больше таких ребят, как Костя, туда придет, тем сильнее будет этот новый вид войск. Константин ведь не рядовым будет, а офицером. — Может, вы и правы, — согласился полковник. Войдя в силу, он на командной работе будет значительно полезнее, чем в качестве индивидуала. Ладно, это ваше решение, давайте к делу. Вы ведь ко мне не только с этим приехали. Да, и вопрос как раз по вашему профилю. Англичанка в конец оборзела. Рассказывайте, мысленно. С вами приятно работать, вы сразу схватываете суть, но индуктивные способности тоже надо тренировать. Экстрасенсом вы не станете, нет соответствующих задатков, все сын досталось. Но работать с телепатами сможете вполне уверенно. Защищайтесь вы уже вполне профессионально, теперь надо научиться транслировать конкретную информацию. Представьте, что в вашем шлеме на время приоткрывается узкое отверстие, и вы пропихиваете в него волевым усилием то, что собираетесь донести до собеседника. Выслушав Петрова, полковник согласился. Это действительно наш профиль, но пока слишком мало информации. Ответка должна быть максимально жесткой, но конкретной. Не по площадям. Чтобы надолго отбить желание лезть к нам грязными руками. Давайте подождем французских событий. И уже тогда будем планировать операцию возмездия. Что вы еще хотели мне сообщить? Я чувствую, что вас что-то еще беспокоит. Теперь полковник думал дольше. Николай даже предположил, что обратился с этой задачей не по адресу. Нет, все правильно, ответил полковник на его невысказанные сомнения. Это тоже наше. Я сейчас не слышал ваших мыслей, но у вас сомнение было на лице написано. Постарайтесь и мимику контролировать. ас и ИТР давайте поступим следующим образом. Организуйте по официальным каналам поездку во Францию группы специалистов из своего центра для согласования своих вопросов и заодно, чтобы ознакомиться с обстановкой на строительстве реактора. Причем так, чтобы вторая задача выглядела не основной, а сопутствующей, может чтобы два раза не ездить. Включите в группу вашего Дубовкина, пусть только до этого у меня побывает, его французского напарника, тот заодно и переводить будет. А я со своей стороны добавлю Василия с Романом, сугубо неофициально. Пусть все считают, что это тоже ваши сотрудники. И лучше бы это сделать сразу после того, как произойдут события, которых мы ждем. Тогда можно будет одной поездкой убить сразу двух зайцев. Без вас моим ребятам сложно будет пообщаться с похитителями, а вы теперь с самим бассе мосты навели. Светить моих парней перед ним не нужно, мало ли как у нас с Францией дальше сложится, поэтому представите их опять же ему как своих экспертов. Но это все разовое мероприятие, а в дальнейшем нужен мониторинг объекта. Я подумаю, кого можно будет туда послать на постоянной основе. Устраивает такой расклад? Более чем, я завтра же начну готовить поездку. Полагаю, что за пару дней смогу все организовать. Вот только теперь мне уже точно будут нужны паспортные данные ваших ребят. С теми фамилиями, под которыми они будут фигурировать во Франции. За это не беспокойтесь, завтра их передадут вашему секретарю-референту. Да, вот вам телефон для связи. Полковник продемонстрировал Николаю бумажный прямоугольник с номером. Запомните? Уже запомнил. Отлично, это телефон Маши, которая сидит на ресепшене. Представляйтесь генералом она поймет. И договаривайтесь о встрече здесь. «По телефону никакой информации не передавайте». «Спасибо, полковник, не знаю, что бы я без вас делал». «То же самое и делали бы, просто дольше и менее эффективно». «Тогда у меня будет еще один вопрос», — решился Николай. «Почему вы в прошлый раз не рассказали мне о том, что именно увидел код? Я бы вызвал ФСБшников, и они повязали похитителей в лучшем виде. Обошлось бы без членовредительства». «А на каком основании их задержали бы, что предъявили, и что бы потом произошло дальше?» Изменение будущего – очень сложный и опасный процесс. А мироздание весьма инертно противится любым изменениям. Помните историю Кассандры? Она знала будущее и предупреждала, но ее просто не стали слушать. Грубое вмешательство, которое должно пустить историю по совсем другому пути, скорее всего, просто не сработает. А вот если чуть-чуть подкорректировать процесс, то на результат можно повлиять. Очень хорошим примером, кстати, служит спасение Мессингом сына Сталина. Футбольная команда в любом случае была обречена. Не самолет, так автобус или еще что-нибудь. Одного человека выдернуть удалось. — И вы не скажете мне, что увидел кот? — Не скажу. Не нужно вам это знать. Во многой мудрости многие печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Лицо Костика сияло. Парень был бесконечно счастлив, но он нашел в себе силы сдержаться и дотерпеть до дома. А вот когда они заперлись в кабинете, Николай высказался. — Папа, спасибо, у меня такого никогда еще не было. Я впервые оказался среди таких же, как я, и мне не надо было таиться, скрывать свои возможности, сдерживаться. Как я устал от всего этого, а сколько нового я узнал. Можно мне будет еще туда съездить? Можно. И не один раз, а на постоянной основе. Но ты должен понимать, что об этом месте никому нельзя рассказывать, даже маме. Ты это понимаешь? Конечно, папа, я ведь уже взрослый. Не совсем. Взрослым ты станешь, когда закончишь училище и получишь хотя бы взвод под команду. Вот тогда, отвечая за других, ты станешь полностью взрослым. Но для нас с мамой все равно останешься ребенком. Я это понимаю. А в училище будет много таких, как я? Вначале немного, но они будут и среди курсантов, и среди преподавателей. С разными силами и возможностями. А к моменту выпуска, я надеюсь, у вас будет большинство. Говорят, что эта штука заразная, пошутил Николай. Остальные, варясь в такой атмосфере, будут не просто тянуться за вами, а прикладывать к этому все свои силы. И процесс пойдет. А сейчас давай вместе думать, что будем маме говорить, она уже что-то подозревать начинает. А может ничего сложного не придумывать, просто еще одна спортивная секция, например, боевых единоборств, причем с упором на психологию и медитативные практики. Хорошая идея, похвалил Николай. Растешь над собой, так и поступим. Только смотри, не переусердствуй в тренировках, не пытайся получить все и сразу. Во всем надо знать меру и выбирать ее в соответствии со своими возможностями. Французская мышеловка захлопнулась 14 января. Жан-Пьер Бассе логично рассудил, что объектом похищения будет лицо, с одной стороны, обладающее максимум информации по инопланетным технологиям, а с другой – человек, на которого прямо завязаны их технические воплощения. Во всей Франции на тот момент таких было всего двое – астронавт Тома Агатье Песке и генеральный директор аэрокосмической компании «Арианы Групп» Ален Шармо. А поскольку пески все еще находился в России – Вероятная цель обозначилась однозначно. Военная контрразведка установила за шармо плотное наблюдение и быстро срисовала трех негров. Путем прослушивания их телефонов контрразведчики вышли на посредника, Мунира Махджуби, пранка марокканца, подвязающегося в Комитете по иностранным делам национального собрания и являющийся активным геем и ярым борцом с гомофобией. Бассе был приятно удивлен, так как выудить настолько крупную рыбу даже не рассчитывал. Удвоев усилий контрразведчики взяли с поличным на горячим всех четверых. Ален Шармо не пострадал. Негров раскололи быстро, а вот с Муниром Махджуби вышел облом. Как же, бывший макроновский министр по цифровым технологиям свои прикормленные адвокаты гей Во Франции с приходом к власти Марин Лепен ЛГБТ-лобби заметно утратила завоеванные при Макроне позиции, но все еще оставалось серьезной силой. Поэтому приезд команды Петрова оказался безусловно кстати. Когда любой прямой допрос безоговорочно сводится на нет адвокатами, дело можно выправить только подъездом на Кривой Козе, в роли которой выступил Дубовкин. Могут два продвинутых компьютерщика немного пообщаться на отвлеченные темы. Почему бы нет? Ничего, что в роли переводчика выступит знаменитый французский астронавт. Да пожалуйста, что тут можно возразить? А охранники русского при этом могут и в сторонке посидеть. Они ведь все равно по-французски не бельмес не понимают. Короче, когда встреча спустя полчаса закончилась, Василий с Романом обладали полным объемом информации об английских заказчиках похищения. И пусть она получена незаконно и не может быть использована в судебном разбирательстве, ГРУ не планировал обращаться в суд. Агентами 6 Джеймса Коумана Василий перехватил в международном аэропорту Шарля де Голли. мило беседу два респектабельных английских джентльмена вышли на улицу и сели в такси. На следующее утро горничный обнаружил остывший труп Коумана в номере четырехзвездного парижского отеля. Коронер сделал заключение, что англичанин покончил жизнь самоубийством, раскусив ампулу с цианистым калием, зашитую в лацкан его пиджака. На столе лежало написанное Джеймсом собственноручно прощальное письмо, в котором он сознавался в том, что заказал похищение Олены Шармо, которое был организован его сексуальным партнером Муниром Махджуби. Далее было написано, что узнав об аресте своего близкого друга и партнера, Колуман решил свести счеты с жизнью, так как не представлял ее себе без любимого Расследование, проведенное префектурой полиции в париже показало, что в номер, снятый накануне Джеймсом Коуманом, никто, кроме него, не заходил. После окончания следствия копия прощального письма была передана в военную контрразведку и сыграла решающую роль в судебном процессе над Муниром Махджуби. Поскольку Коуман находился во Франции с документами на чужое имя и ничего не написал в прощальном письме о своей принадлежности к Ми-6, В Сикрет Сервис начали беспокоиться об исчезнувшем секретном агенте только через несколько дней после его смерти, когда он второй раз не вышел на контрольную связь. Еще через два дня начальник третьего европейского отдела доложил Ричарду Муру о самоубийстве агента. «С каких пор вы начали набирать слюнявых идиотов?» — рассверепел начальник СИС. «По разнарядке?» Коуман никогда не производил впечатления идиота, не согласился с начальником Мэттью Баррингтон. Он был толковым, инициативным и в меру циничным агентом. Я не верю в то, что он покончил самоубийством. Тут что-то не так. «Полагаете, что лягушатники затеялись с нами игру?» — спросил Мур, почесывая шишку на затылке. Накануне он неудачно поскользнулся в туалете ресторана Кавилон и сильно ударился головой. Даже сознание потерял на несколько секунд. Хорошо еще, что без сотрясения мозга обошлось. Боль от удара давно прошла, но теперь затылок начинал чесаться при любом напряжении. На действия лягушатников не похоже. Но и в самоубийство колмана не верится. Тут что-то другое. Может, русские? А Инт с чего? В России у нас тоже сорвалось, но там случайность помешала. Агент неделю назад вернулся. Доложил, что взяли только исполнители. А они его даже не видели. Но я вызову Паттерсону, уточню. Начальника первого отдела, работающего по России и странам СНГ, Марка Паттерсона безрезультатно искали два дня. На третьей его основательно объедены раками тела выловили из Темзы. В этот же день попал под автобус Пол Воллис, тот самый агент, который вернулся из России. На глазах у десятков людей он вдруг ни с того ни с сего чесанул через Риджин-стрит. Ричард Мур сразу понял, что совпадением тут даже не пахнет, но пока не стал докладывать в МИД. Шишка на затылке начальник разведслужбы Великобритании уже рассосалась, но все еще немилосердно чесалась. Он даже подумал обратиться к врачу, но пока отложил свой визит на будущее, бросив все силы на поиски крота, сливающего информацию на сторону. Включив по компьютер, стоявший в специальной тумбе в его кабинете в Ленгли, директор ЦРУ обнаружил в папке «Срочные» новый файл. В ордовском документе содержались установочные данные на двух добропорядочных американских граждан, являвшихся спящими агентами разведки кузенов, и кратко описывалось задание, полученное ими от Ми-6, с указанием конкретного лица, отдавшего приказ на похищение министра обороны и главного эксперта НАСА. Вместо подписи внизу листа располагалась улыбающаяся рожица олимпийского мишки. Официально ЦРУ не работало на территории США. Для этого в американском разведсообществе имелись другие организации, в первую очередь ФБР. Но там действовали или старались действовать по закону, выполняя все досконально регламентированные формальности. ЦРУ подобным вещам никогда не заморачивалось. Какие могут быть ограничения на действия, которые никогда не производились? Поэтому директор долго не раздумывал. Он распечатал документ в одном экземпляре, мысль напоминая русских хакеров не слишком добрыми, но не обидными словами. Потом аккуратно оторвал по линейке нижнюю часть листа бумаги, на которой была изображена медвежья рожица, и пропустил ее через шредер. Вызвав к себе начальника отдела спецоперации, он передал ему распечатку со словами «К исполнению, но сначала убедитесь в достоверности информации». Начальник отдела понимающе кивнул и вышел. Обоих чиновников средней руки взяли без шума и пыли, после ничего не объясняя, отвезли в ничем не примечательный частный особнячок на берегу потомок и спустили в подвал. Под химией чиновники рассказали все. После этого каждый из них принял в Вену по несколько кубических сантиметров воздуха. Ночью трупы, добросовестно утяжеленные старыми кирпичами, упокоились на дне реки. На следующее утро начальник отдела спецоперации доложил директору ЦРУ, что информация полностью подтвердилась. После чего сделал вопросительную паузу. Готовьте показательную операцию на острове, приказал директор. Срок вам неделя, по исполнении доложите мне лично. Петров и прилетевший из Ульяновска Шереметов провели встречу с генеральным директором Марианн Групп, на которой высокие договаривающиеся стороны уладили все вопросы по взаимодействию двух крупнейших авиазаводов Евразии при выпуске больших партий летательных аппаратов, работающих на новых физических принципах пока для выполнения атмосферных полетов. На следующий день принимающая сторона организовала визит российской делегации на строительство ИТЭР. Между Петровым и Бассе к этому моменту установились доверительные отношения, благодаря чему руководитель французской контрразведки выделил сопровождение делегации своего представителя. Экскурсия растянулась на весь день. николаев в основном общался с руководством проекта. Роман, тама и Семен осматривали оборудование, а Василий на пару с контрразведчиком беседовали с персоналом. Строительные работы к этому времени уже были полностью закончены и реактор смонтирован. Инженеры и техники занимались настройкой оборудования приборов, большей части из которых, как понял Николай, никакого отношения к проекту не имело. Предположения, сделанные в Москве, подтвердились в полном объеме. Ученый Люд, за редким исключением, занимался своими собственными частными задачами, нацеленными, в первую очередь, на публикации в престижных журналах, выступления на международных конференциях и защиту диссертаций. И именно этим и были в большинстве случаев вызваны настолько часто изменения в конструкциях, оборудовании и программе экспериментов. Руководство надо было менять однозначно, а потом железной рукой наводить в этом бардаке элементарный порядок. И вот только этот вопрос, опять же, относился не к его уровню. Максимум, что он мог сделать, это доложить свое соображение руководству «Большой четверки», как теперь уже можно было с полным основанием называть объединение четырех стран, а принимать какие-либо решения – это целиком и полностью их прерогатива. Зато сейчас прямо на месте можно было решить целый ряд мелких вопросов, в частности, разобраться с явными вредителями и предотвратить несколько диверсий. Пообщавшись с Томой и экстрасенсами, Николай буквально ткнул носом главного инженера проекта в несколько явных нарушений, которые в дальнейшем однозначно приведут к аварийным ситуациям. Контрразведчик тоже не терял времени зря, составив целый список засланных казачков, которых следует как можно быстрее удалить не только со строительной площадки, но и из страны. Николай ничуть не удивился, узнав, что большая их часть была представлена именно британскими учеными. Термин сам по себе давно уже стал нарицательным. Второе по численности место в списке занимали японцы. Тоже, в принципе, понятно. Не любят они бледнолицых гайдзинов. Переночевав в гостинице, делегация направилась в аэропорт. Там они разделились. Основная группа, возглавляемая Петровым, летела в Москву, в Шереметов, Семен и Тома, в Ульяновск, Василий с Романом на Кипр. Потом уже с другими документами экстрасенсы должны были совершить несколько пересадок и, в конце концов, инкогнито добраться до Великобритании. До образования шишки на затылке Ричарда Мура еще оставалось более суток. В Ми-6 середины сороковых годов прошлого века не было отдела, работающего по Северной Америке поэтому разовые акции, проводимые в Соединенных Штатах и Канаде, поручали шестому отделу, занимающемуся разведкой с территорией. агенты МИ-6 в эти страны не выезжали. Работа поручалась местным жителям, которые были заблаговременно завербованы шестым отделом. Два американских чиновника получили задание на организацию похищения от начальника этого отдела, поэтому именно с ним и решили разобраться ЦРУшники. Показательно, чтобы ни у кого не возникла даже мысли о случайности произошедшего. Бобби Скотт руководил шестым отделом уже восемь лет и никогда не испытывал опасений, что какой-либо из его приказов может вызвать ответку. По той простой причине, что не встречался ни с исполнителями, ни с посредниками. Ни один из них не знал его ни в лицо, ни по фамилии. Более того, даже в самой ми всего несколько человек имело хоть какое-то представление о том, чем именно он занимается. Пожалуй, единственным, кто знал это все наверняка, был Ричард Мур, отдававший ему распоряжение. Поэтому за пределами здания номер 85 по набережной принца Альберта Бобби передвигался так же свободно, как внутри монументального здания штаб-квартиры секретной службы и никогда не пользовался услугами телохранителей. Какого-либо чувства вины в содеянном он тоже не испытывал. Подумаешь, в Штатах умер от инфаркта какой-то негр. Он тут причем. Негр был уже старенький, ему надо было лучше следить за своим здоровьем. Поэтому, возвращаясь с работы промозглым январским вечером, Он без какой-либо задней мысли спокойно нажал кнопку стеклоподъемника, когда его жестом попросил об этом респектабельный джентльмен из машины, остановившийся в соседнем ряду на красный сигнал светофора. Джентльмен улыбнулся, протянул руку и уронил под ноги Бобби зеленый ребристый цилиндр противопехотной гранаты. Этого простого действия оказалось достаточно, чтобы вогнать англичанину в ступор. Он еще успел увидеть, как на светофоре загорелся зеленый свет и автомобиль, перевозивший джентльмена, выехал на перекресток, быстро разрывая дистанцию. В этот раз у Роберта Мура уже не было возможности промолчать. Два начальника отдела секретной службы, погибшие в течение одной недели, это чудовищный перебор. Отчитываясь на коллегии МИД, он был вынужден упомянуть и о начальнике европейского отдела Мэттью Баррингтоне, который, узнав о гибели очередного коллеги, заперся в своем кабинете и не выходил оттуда даже в столовую. У человека явно ехала крыша. Джеймс Спенсер Клеверли был первым негром, возглавлявшим форин офис, и это, пожалуй, так и осталось единственным достоинством профессионального ательера, вознесенного политической волной на вершину консервативной партии. С другой стороны, почему власть в Европе должна доставаться только гинекологам? Лиска Страсса набирала правительство по себе и поставил на должность министра иностранных дел и международного развития Великобритании ательера. Ее быстренько спихнули в отставку, а Джеймс Спенсер остался и наворотил дел, как говорится, по самой неболой. Теперь секретная служба расхлебывала эту кашу полной ложкой. Роберт Мур понимал, направляясь на коллегию, что ничего дельного ему это ничтожество не посоветует. Так, в принципе, и случилось. Министр принял его доклад к сведению долго разглагольствовал о величии империи в вызове, брошенным ей странами большой четверки. Затылок начальника МИ-6 продолжал чесаться поэтому сразу после окончания официального мероприятия он направился к врачу. Тот, ровно ничего кроме повышенной утомляемости и раздражительности не обнаружив, заявил, что все болезни от нервов и порекомендовал ему обратиться к одному из светил практической психологии Адриану Фернхэму, ученику и последователю самого Ханса Айзенка. Старенький профессор принял Мура в своем офисе уже на следующий день. Проведя несколько тестов, он заявил, что чувствует внешнее воздействие, и предложил воспользоваться сеансом гипноза, который позволит восстановить заблокированные воспоминания. Роберт Мурни сразу решился на подобное. В его черепной коробке таилось множество секретов, за знание которых отдала бы все что угодно половина разведок мира. На сеанс гипноза его заставило согласиться только сознание того, что одна из них, похоже, с частью из этих секретов, уже успела ознакомиться. Взяв с профессора подписку и клятвенное заявление о том, что никто и никогда от него не узнает о результатах сеанса, начальник МИ-6 разрешил ему провести сеанс. Мур вспомнил все. Как, ощутив позывы мочевого пузыря, направился в туалет. Как стоял в коридоре, дожидаясь, пока телохранитель осмотрит помещение и убедится, что в нем никого нет. Вспомнил, как зашел в туалет и справил нужду. Сразу после этого он ощутил болезненный удар по затылку. Но не потерял сознание увидел, как незнакомый мужчина с медицинской маской на лице аккуратно укладывает его на спину и, встав на одно колено, смотрит в глаза. Последнее, что увидел Мур, это то, как расширялись зрачки незнакомца. Дальше – короткое беспамятство и руки телохранителя, помогающего встать на ноги. Затылок больше не чесался. Мур понял, что никакого крота в службе не было. Вся информация о действиях агентов и персоналиях была извлечена из его собственной головы. Поблагодарив профессора, он покинул его офис с мыслью о том, что никогда никому не расскажет о произошедшем, но приложит все свои силы, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Ну или, по крайней мере, до тех пор, пока он возглавляет службу. Начальник европейского отдела МИ-6 мэтчу Баррингтон был в конце концов отправлен в психушку. Со временем его вылечили, тихо отправили в отставку. Великобритания продолжала деградировать, но в дела большой четверки лезть перестала.